Глава 25. Ничего кроме правды. Ветер носился по комнате, трогая пламя свечей и создавая из пыли странные узоры. Бронзовые круги гудели, дымились. Бурчание отрубленной головы заставило Алекс подумать, что ее друзья в доме сошли с ума, если когда-то в нем были. Так почему же Бальтазар ухмыляется? «Что-то не так», — сказала она. «Все не так». Брат Диас указал на голову с сочащейся жижей на дребезжащие круги на бормочущего волшебника. «Прошли недели с тех пор, как что-то было правильно. Он пытается разорвать связывание. Теперь ты эксперт и по магии, и по манерам? Я могу вычислить лжеца», — отрезала она. «И я слышала, как он говорил об этом по дороге». И она кивнула в сторону барона. «Ему». Вампир сложил безвольные пальцы на груди с видом оскорбленной невинности. «Мне?» «Это правда?» Брат Диас на самом деле выглядел немного уязвленным. Барон Рикард вздохнул. «Люди могут доверять мне, не боясь осуждения. Я вампир. Я оставляю моральные суждения тем...» И он лениво махнул на монаха. «В ком меньше разума и больше лицемерия». Бальтазар улыбался шире, его движения становились резче. Ветер срывал бумаги со стола, хлистал Алекс по лицу ее же волосами, рваные обои хлопали по ветхой штукатурке. «Почему ты не сказала ничего раньше?» – взвизгнул брат Диас. Алекс облизнула губы. В основном потому, что она надеялась оказаться за много миль отсюда, ускользнув глубокой ночью, чтобы начать совершенно новую жизнь, которую она точно не испортит, как старую. Без оборотней, вампиров и магов. Пусть они останутся просто еще одним набором уродливых воспоминаний. А она притворилась бы, что забыла о них. Затем напали Марциан и его зверолюди. И оказалось, что остальные сыновья Евдоксии, вероятно, знали о ней. И лучшим шансом вдруг оказалось пока остаться с паствой часовни. Якоб, Вигга и Солнышко, что о них не говори, а сказать можно много. Но они делом показали, на чьей они стороне. Прошло много времени с тех пор, как на ее стороне был кто-то, кроме нее самой. Ее угол был гребаной пустыней. «Скажи ему, чтобы прекратил!» Ей пришлось орать, чтобы перекричать шум. Монах выглядел одновременно в смятении и отчаянии. Из тех людей, которые скорее позволят лодке утонуть, чем отдадут приказ вычерпывать воду. Надо сказать, он был паршивым выбором на роль лидера. Примерно как Алекс была паршивым выбором на роль принцессы. Она схватила его за рясу. «Ее святейшество поставило тебя во главе! Это было в словах связывания! Прикажи ему остановиться!» «О, милая святая Беатрикс!» Он стиснул зубы и повернулся к кругу. «Бальтазар, шам и вам Дракси!» Не прекращая своего постоянного бормотания, мак открыл один глаз и посмотрел на них. «Я приказываю вам!» Бальтазар схватил воздух рукой, и слова монаха оборвались неловким хрипом. Он наклонился, схватившись за шею, уставился на Алекс, выпучив глаза. «Мак остановил его дыхание», — спокойно сказал барон Рикард. Алекс поймал брата Диаса, опустившегося на колени. Вены на висках страшно вздулись. «Отпусти его!» – закричала она на Бальтазара, но помимо самодовольных лекций об истории древнего Карфагена, он игнорировал ее уже несколько недель. Наверное, это бы шокировало, начни он обращать внимание сейчас. Он стоял с вывернутыми губами, где-то между гримасой боли и улыбкой торжества. Его мантию развивал ветер из ниоткуда. «Помогите мне!» Закричала она барону Рикарду, подняв одну руку, чтобы защитить лицо от хлещущего песка. Вампир ничуть не помог. «Ты должна занять трон, и не можешь заставить подчиниться одного волшебникам!» Круги теперь светились, на половицах под ними образовались подпалины. Отрубленная голова продолжала кричать чепуху. Брат Диас опустился на колени. Лицо стало фиолетовым. «Что мне нахер делать?» — закричала Алекс. «Вперед!» — крикнул Эрик, спокойно держась за румпель, зажав трубку в пожелтевших зубах. «Вперед!» — задавая темп, разбивая время на мгновение, его голос успокаивал ее колотящееся сердце, замедлял ритм. «Вперед!» Боги, только запах моря, хлопанье парусов и холодные брызги на ее коже — Она уже забыла, как сильно это любила. Умение забывать всегда было ее талантом. Умение забывать могло быть даром, а также проклятием. Кто сказал ей это? Какой-то мрачный рыцарь, которого она знала. Но где бы она его встретила? Она перестала искать закономерности в вещах. Теперь она позволила этому нахлынуть на нее, как приливу после заката. «Тогда грибы», — сказал нахмурившийся Хальфден, глядя на нее. «В жизни и так достаточно боли, чтобы самому выдумывать себе проблемы». «Да, греби, конечно», — вечный груз на ее плечах. Она обхватила мозолистыми руками отполированное временем весло и вложила в него все свои силы. Становилось темно, шторм расцветил небо синяками. Им лучше грести к берегу, только где находится берег. Она не могла даже вспомнить, существует ли берег. Может, они всегда были здесь, в неспокойном море со всей этой огромной непостижимой глубиной под ними. Не заглядывай слишком далеко вперед, сказал Олаф, стоявший рядом с ней, и Вигга рассмеялась, но, обернувшись, увидела, что одна сторона его лица была изрезана следами когтей, а глаз превратился в сочащуюся красным дыру. Что случилось? Прошептала она. Ты! сказал он, и его сложенные чашечкой ладони держали собственные мокрые кишки. «Можно ненавидеть напарника на веслах и все равно грести нормально», сказал Эрик. «Да». Вигга тяжело кивнула, пытаясь проглотить свой ужас и сохранить надежду. «Это правда. Я часто так говорю». «Но ты затащила нас на край долбаного мира!» Слова дымом выходили из его сине-черных губ. Может, он бежал от нее и замерз в снегу? Она всегда знала. Те, кто убежал, не могли уйти далеко. «Это была не я», — сказала Вигга и заплакала. «Это была волчица». Она вывалилась из прибоя на сушу. Соленые брызги и соленые слезы на лице. Темный берег под темным небом. Злые волны, грызущие черный песок. Заросшая шипами тропа вела от пляжа между двумя огромными камнями, поставленными торчком, словно руками великанов. На камнях были вырезаны предупреждения. Такие же предупреждения, как на ее лице, руках, спине. «Я знаю это место», — прошептала она. Конечно, сказал Хальфдон, направляясь к камням. Его горло было большой, кровоточащей красной раной, и когда он говорил, он выпускал кровавые пузыри из носа. «Я не хочу идти», — сказала она. «Но ты же пошла!» Она попыталась убежать, но ноги повели ее в другую сторону, к тропе, к волчице. «Залезай внутрь и оставайся внутри!» Они тыкали прутьями в ее клетку, железо раскалилось и воняло гарью, и она уползла в угол, стараясь не видеть кровь на своих руках и не чувствовать кровь под ногтями, и не чувствовать вкус крови, запекшейся на губах. Она зарылась в вонючие тряпки, пытаясь спрятаться ото всех, спрятаться от себя. Я антиправа! захныкала она, съежившись. Я зло! как будто она могла свернуться так туго, что поглотит себя и больше не будет страдать. «Я грязная! Мама, пожалуйста! Я люблю тебя!» «Я тоже тебя люблю», — сказала мать, приятно подергивая кожу на голове и заплетая волосы, и Вигга поблагодарила богов, что она дома, хотя странно было видеть у них такой большой обеденный стол. Она не понимала, как он вообще мог поместиться в маленьком доме. «Я люблю тебя, и я всегда буду с тобой». И она закончила плести косу, погладила голову Вигги и вздохнула. «Но посмотри, к чему это меня привело. Любить тебя, как бросать золото в колодец. Любить тебя, смертный приговор. Волчица – оправдание, и даже не очень хорошее. Ты была животным и до укуса». «Не говори так. Ты никогда так не говорила». «Но ты знаешь, я всегда так думала». Это было больно. Она прикусила губу и отвернулась, и бессильные слезы щекотали ее лицо. Она сжала кулаки и хмуро рассматривала темный край, где разбилась лодка. Ее посеченные ветром доски торчали, как кости туши дракона. Волчица рыскала снаружи этих костей из лодки, внутри ребер ее груди. Она увидела блеск ее глаз в черноте за светом факела, их затаенную, тлеющую ярость, их ужасный голод, никогда не утомляемый. «Херафа-фолчица!» закричала она ей. «Толпанная воровка! Ты украла мою жизнь!» Волки не знают слов, только вой и голод. Мягко, мягко, на лапах, преследуя ее, выжидая своего часа, Вечно ждет, чтобы преподнести ей ужасный дар, чудесное проклятие, укус, который станет для одной концом, для другой началом. Она присела среди изуродованных трупов своих товарищей по кораблю. «Ты не сделаешь меня рабыней!» Она встала, сжав кулаки. «Я заставлю тебя носить на мортник. Клянусь!» Ярость вспыхнула жаром, бешено и неудержимо. И она бросилась во тьму. Солнце садилось. Кровавый закат над грязной долиной, покрытой раздробленными пнями. Столбы темного дыма в израненных небесах. Частицы пепла падали вниз, как снег. «Положение дел», — пробормотал Якоб, хромая дальше. Тропа скользила в лес. Лес не из деревьев из вбитых в землю заостренных кольев, направленных вверх, из качающихся виселиц с шипованными столбами и свисающими цепями, из огромных колес, подобных тому, на котором спаситель отдала жизнь за все человечество. Вдалеке прокатились размеренные звуки. Тук, тук, тук. На некоторых кольях были насажены трупы, выставлены как предупреждение. Сначала эльфы, которые пришли, чтобы навести ужас на человечество, и сами познали ужас. Враги Бога, которые пришли преподать кровавые уроки, не догадывались, какой способный ученик будет их ждать. Но у Бога много врагов, не только эльфы. Пока Якоб с трудом продвигался вперед, он увидел мужчин среди насаженных на вертела, затем женщин, затем детей, все больше и больше. Вот куда привел их святой путь. Завершение праведного дела. Лучший мир, который они намеревались построить. Лес мертвецов. Удары молота приближались. Бам! Бам! Бам! Дыхание якобы было влажным и сипящим от дыма. Дорога превратилась в море изрытой грязи, в которой плавали целые трупы и части трупов, поэтому он не мог двигаться, не наступив на ногу, руку, лицо. Вот бы это было худшим, что он видел, худшим, что он натворил. Свет сквозь мрак, тянущиеся к нему тени кольев в форме пальцев, костер, горящий на поляне, окруженный пронзенными телами, скрученными и замученными телами, телами в доспехах Железного Ордена и Золотого Ордена, его Ордена, ибо враги Бога везде, враг Бога каждый». Молот застучал громче. Каждый удар отдавался болью в висках. Поднялся ветер, сухой и обжигающий, рвущий ветхую одежду мертвых мужчин и похожие на ветхие нити волосы мертвых женщин, отбрасывающий пламя в сторону, чтобы обнажить фигуру в броне, сидящую на корточках у кола, вбивающую клинья в основание, чтобы удержать его в устойчивом положении. Последний удар молота, и он встал спиной к Якобу. Он был одет в длинный белый плащ с вышитым на нем двойным орлом и кругом веры, который ее святейшество умоляло их добавить. Конечно, там были и осколки благословенного зеркала, чтобы отражать черное искусство обратно на его проклятых практиков, но подол плаща был запятнан красным, до колена, как будто был пропитан кровью. Он и был пропитан кровью. «Я так и знал, что найду тебя здесь», — сказал Якоб. «Где еще я мог быть?» Великий магистр ордена повернулся, и они посмотрели друг на друга через это кладбище, эту бойню, это собрание уроков. Якоб забыл, каким он был когда-то, в свои лучшие времена, в свои худшие времена, каким красивым и каким гордым, каким сильным и каким статным, Уверенность исходила от его молодого я, как от маяка, человек, за которым другие последуют в ад. Именно туда он их и привел. «Я ждал!» Маршал Данцига медленно шел через поляну с тихим клацаньем позолоченных доспехов. Клац, клац, двигаясь с такой легкостью, с такой властностью, такое отсутствие боли. «Так трудно получить помощь!» «Кто знает это лучше, чем ты?» И он поднял руки к пронзенным тамплиерам, окружавшим поляну. «Мало у кого есть видение, и мужество, и воля, чтобы следовать за истиной, которую узрели на...» Он закрыл глаза, словно ища слово. «Правильной стороне до самого конца, который находится здесь». И он снова открыл глаза, сияющие от веры. «Но ты из тех...» Мы оба знаем, что ты из тех. «Что ты натворил?» — прошептал Якоб. «Что мы натворили? Мы раскопали грязь, мы выжгли гниль. Ты не сможешь сделать мир лучше, сидя здесь и плача, старик. Тебе придется испачкать руки». «В крови ты имеешь в виду». «Не играй со мной в невинность», — усмехнулся императорский чемпион. Вещь не стоит выеденного яйца, если на ней нет крови. Не смей притворяться, что между нами огромная пропасть. Несколько лет, несколько войн несколько трупов. И проклятие. Проклятие? Ты не можешь умереть. Какой дар? Какая возможность? Разве твои мечты не воплотились? Они превратились в кошмар, прорычал Якоб. «Это должно закончиться!» «Правильным поступком нет конца. Ты был великим человеком с великой целью. Теперь ты скрюченное дерево на службе у маленькой девочки, задушенный чувством вины, скованный сожалениями. Никто не хочет видеть сомнений, якобы Сторна!» «Меня поддерживают мои клятвы!» «Просто слова, просто дыхание!» Он щелкнул пальцами. Так ты сможешь освободиться от них. «Я искуплю свою вину», — прорычал Якоб над треснутым голосом. «Я поклялся. Я буду жить двенадцатью добродетелями». Папский палач фыркнул. «Двенадцать капитуляций, перечисленных трусами, чтобы продать старые кости новым дуракам!» И он положил одну руку на Эфес своего палаша. Серебряный череп — напоминание о смерти ждущей всех. Спаситель не остановила эльфов добродетелями. Она сделала это мечом. Якоб медленно обхватил пальцами рукоять меча и медленно вытащил. «Тогда я остановлю тебя мечом». Сталь зазвенела, когда клинок выскользнул из ножен и отразил разноцветные лепестки огня. Он знал, что до этого дойдет, как всегда. И он был рад, что до этого дошло, как всегда. «Наконец-то!» — улыбка тронула губы великого магистра ордена. «Вот тот человек, которого я знаю!» Голова Бальтазара закружилась, рот наполнился слюной, зрение затуманилось. От его усилий бороться с оковами или контролировать силы, которые он вызвал, или от дополнительной необходимости сжимать трахею брата Диеса, или из-за отрубленной головы бормочущей бессмысленную тарабарщину идиотов, барахтающихся в волшебной коробке, было невозможно и, честно говоря, не нужно узнавать. Все, что имело значение — сохранить нервы, желудок и самодельный магический аппарат, работающими еще несколько мгновений. Принцесса Алексия сгорбилась над скрючившимся телом брата Диаса прямо за пределами магических колец, подняв одну руку, чтобы отразить торнадо песка и щепок, кружащихся по комнате. Сквозь рев ветра, сквозь грохот мусора, пронзительное пение кругов, раскаленных до красна, когда собранная энергия грозила вырвать их винты из пола, он услышал ее виск. «Отпусти его!» «Я отказываюсь!» — закричал Бальтазар, сотворяя знак приказа на своем запястье и собирая все годы учебы, все накопленные обиды, всю с трудом завоеванную силу вместе в одно мгновение. Вспышка сине-белого огня, жгучая боль, запах горелой плоти и красная полоса на его запястье превратилась в обугленный волдырь. «Я свободен от тебя!» — завизжал он. Щебень, затронутый его двойным ритуалом, рушился вокруг него. Жар триумфа подавил пульсирующую боль в запястье. «Я свободен, ты, глупая!» Рвота фонтаном хлынула из его рта, носа, из ушей. Кажется, обрызгала стену, шипя и пузырясь. Брызгала на все еще светящиеся кольца и оставляя длинный след из брызг и по всему старому полу до самых пальцев ног. Он упал на колени. Дыхание вырывалось с мучительным хрипом. Он услышал шаги и поднял слезящиеся глаза, чтобы увидеть, как принцесса Алексия вошла в его круг. «Я!» – прохрипел он. Ее кулак врезался ему в нос и отправил валяться в собственную рвоту, где его тут же снова вырвало на себя. За собственными стонущими рвотными позывами он слышал смех барона Рикарда. ха ха ха ха ха наконец то пробурчал вампир вот она, власть, императрицы, ваше величество-да помогите же им нахер! прорычала принцесса Алексия, стоя над Бальтазаром со сжатыми маленькими, но шокирующе крепкими кулачками. «Я приказываю тебе!» – прохрипел побагровевший брат Диас, с трудом поднимаясь на колени. «Помочь им!» «Я сделаю!» – всхлипнул Бальтазар. «Я повинуюсь, я подчиняюсь, ваш покорный слуга!» Он почувствовал, как его глотка – И было удивительно, что у него осталась глотка, снова поднимается. Длинная нить горькой желчи свисает с его губы, когда он сметает мусор со стола, сбивает все еще бормочущую голову, катится по пыльному полу, отчаянно шарит по страницам иллюзий Крэпса двумя покрытыми рвотой пальцами, скулит от жгучих болей в обожженном запястье и сведенном узлом животе, и, что хуже всего, от своей изуродованной гордости». Он начал подозревать, что обделался. В один миг Вигга боролась с волчицей. В следующий момент она душила посидевшего старика с окровавленным носом. «Подожди!» – проворчала она. «Я тебя знаю!» Это прозвучало немного рычащим голосом, как будто у нее во рту было слишком много зубов, чтобы говорить. «Рыча...» <свят> Прохрепел он. А! Она расслабила руки, что потребовало некоторых усилий, и он втянул воздух. Вигга! <свят> Прошептал он и начал кашлять. Вигга попыталась похлопать его по спине, почувствовала укол боли в плече и увидела, что ее рука залита кровью. Он держал меч, и меч тоже был в крови. Ты ткнул меня мечом! <свят> сказала она. Ну. «Я думал, что ты — это я». Якоб зацепил пальцем свой скрученный воротник и попытался его ослабить. «Хм, я думала, что ты — это я». «Ну?» Солнышко оторвало полоску от одежды одного из старых трупов и начала перевязывать плечо Вигги. «По крайней мере, себя вы ненавидите больше, чем друг друга». «Краеугольный камень любой тружбы», — сказала Вигга. Она предпочитала истекать кровью, пока Таня остановится сама собой, но если повязка сделает солнышко довольной, можно и побаловать ее. «Почему тебя так волнует, что тебя душат? Ты не можешь умереть!» «Дыханием – одно из немногих удовольствий, которые у меня остались», сказал Якоб, голос которого почти исчез к концу схватки. «После этого дела я ухожу на пенсию». — сказала Баптиста, согнувшись в углу и положив руки на колени. — Я выхожу. С меня хватит. — Ты каждый раз так говоришь, — прохрипел Якоб. Он посмотрел на Виггу, и в его глазах было что-то от затравленного зверя, даже больше, чем обычно. — Что ты видела? Вигга облизнула губы. — Мать, которую я подвела, и товарищей плафанью, которых я убила, — «Они сказали, что людей нужно предупредить обо мне?» Она почувствовала комок в горле, который было трудно проглотить. «Я позволила фалчиться стать хозяйкой. Думаю, с сегодняшней фотня мне нужно надеть на нее намортник. Что ты видел?» Якоб нахмурился больше обычного. «Только правду», — прошептал он. Но Вигга не слушала. Среди гнилой еды на столе было что-то, чего она раньше не замечала. Белая коробка напротив того упавшего стула. Как будто кто-то испытал настоящий шок, когда ее открыл. «Ты посмотри на это!» Она подошла и ухмыльнулась, заставив солнышко кудахтать, спеша за ней, все еще пытаясь закончить перевязку. Пол был покрыт хрустящим ковром из мертвых мух, прилипавших к подошвам босых ног Вигги на каждом шагу. На крышке коробки была инкрустирована звезда. Коробка была легкая, как будто пустая. Она хорошенько встряхнула ее, но ничего не дребезжала. «Осторожнее!» — рявкнул Якоб и тут же закашлялся. «Да хватит конючить!» — сказала Вигга, когда Баптиста, в свою очередь, похлопала ее по спине. «Всегда получается хорошо, не так ли?» «Никогда не получается». Якоб прищурился, глядя на нее, и медленно, мучительно выпрямился. — Ты уже забыла, что мы видели? — Вигга выглядела озадаченной. — Что мы видели? — Боже мой! Он уставился на нее в изумлении. — Какой дар!